Глубокое и страшное сомнение говорило оружейнику, что едва ли первое. Терзаемый помыслами, которые нам нет нужды перебирать, он все же решил остаться дома, как-нибудь подавить свое беспокойство и ждать от старика обещанных вестей. Весть пришла, но нисколько не облегчила тревогу. Сэр Патрик Чартерис не забыл, что взял на себя известить Смита о намерениях беглецов. Но в суматохе, вызванной передвижением войск к границе, он не имел возможности сам передать это известие, поэтому он передоверил дело своему посреднику Киту Хэншу. Но сей достойный муж, как известно читателю, состоял на откупе у реморни а тому как раз важно было скрывать от всех, а тем более от такого храброго и дерзкого поклонника, как Генри, истинное местонахождение Кэтрин. Поэтому Хеншо сообщил беспокоенному Смиту, что его друг Перчаточник благополучно прибыл в горную страну, где ему ничто не грозит. И хотя он прямо не сказал того же и о Кэтрин, он тем не менее постарался оставить Генри при мысли, что и она вместе с Саймоном находится под покровительством клана Кухел. От имени Сарапатрика он несколько раз заверил оружейника, что отец и дочь оба в безопасности, и что если Генри желает добра им и себе, пусть спокойно сидит дома, предоставив событиям идти своим чередом. Итак, с болью в сердце... Генри решил спокойно ждать более верных известий, а пока что занялся доделкой панциря, который, решил он, будет так хорошо закален и так тонко отработан, как ни один еще панцирь, вышедший из его искусных рук. Такое упражнение в своем ремесле было ему приятнее всякого другого занятия, какое мог бы он придумать для себя и служила приличным предлогом, чтобы запереться в своей кузнице, чуждаясь всякого общества. При встречах с людьми пустые слухи, возникавшие каждый день, смущали бы его и расстраивали. Он решил положиться на сердечную дружбу Саймона, верность его дочери и благосклонность мэра, который, думал он, так высоко оценив его доблесть после боя с Бонтроном, конечно, не оставит его в беде. Но день шел за днем, и лишь незадолго до вербного воскресенья сэр Патрик Чартерис, приехав в город кое-чем распорядиться в связи с предстоящей битвой, собрался, наконец, заглянуть к оружейнику. Он зашел к нему в кузницу с необычным для него видом сокрушенного сочувствия, и Генри сразу понял, что гость принес недобрую весть. Тревога сдавила сердце кузнеца, и поднятый молот застыл в воздухе над раскаленным железом, а сжимавшая его рука, всегда могучая, как у сказочного исполина, так вдруг ослабела, что у Генри едва достало силы осторожно опустить свое орудие на землю, не выронив его из руки. «Мой бедный Генри», — сказал сэр Патрик, — «я принес тебе невеселую новость, впрочем, еще не совсем достоверную. Если же она окажется верна, такому как ты удальцу не следует слишком горячо принимать ее к сердцу». «Во имя Господа Бога, лорд сказал Генри, «Я надеюсь, вы не принесли дурных вестей о Саймоне Гловере и его дочери». «В отношении их самих нет», — сказал сэр Патрик. «Они благополучно здравствуют. Но для тебя, Генри, моя новость будет не очень веселой. Кит Хэншо верно уже передал тебе, что я пробовал устроить Кэтрин Гловер в дом к одной почтенной леди, герцогине Роции, Думая, что та не откажет ей в покровительстве. Но леди отклонила мое ходатайство, и Кэтрин отослали к отцу в горную страну. Все сложилось как нельзя хуже. Ты слышал, конечно, что Гил Крестмакьян умер, и во главе клана кухил стал теперь его сын Эхин, тот, кого мы знали в Перте под именем Канахара, бывший подмастерье старого Саймона. И слышал я от одного моего слуги, что среди макьянов поговаривают, будто молодой вождь хочет жениться на Кэтрин. Моему слуге об этом рассказали, понятно, под большим секретом, когда он ездил в край Бредлбейнов для переговоров о предстоящей битве. Новость пока не проверена, однако Генри это очень похоже на правду. «Слуга вашей милости...» «Сам виделся с Саймоном Гловером и его дочерью», – выговорил Генри, еле дыша, и кашлянул, чтобы скрыть от мэра крайнее свое волнение.